«Великолепно!» – без ложной скромности воскликнул орбидолочек. «Аф!» «Они потрясены, если не сказать раздавлены! Вы видели, как вытянулась физиономия Дагомара? Слово скаута! Он едва не сживал свою бороду!» «Аф!» «Консул, почему вы такой грустный?» Директор-распорядитель поставил Саптера на ближайший столик и принялся раскуривать сигару. «Что не так?» Показное веселье Абедолов и не привлекало внимания. Собравшиеся в Сенатском павильоне гости увлеченно обсуждали приотский сюрприз и выделялся как раз Махим некоторой мрачностью Вы ведь знаете, Абедолов, что я был против демонстрации нашего тайного оружия, — тихо ответил он. — Зачем показывать, что Ушер досягаем? — Чтобы сделать Дагомара покладистым. — Или направить его в объятия егенов? Приотский консул покачал головой. Да фанатичный патриот Ушара. Еще час назад он не собирался договариваться с Каатой, намереваясь справиться с нами своими силами. А что теперь? Теперь ушарцы бросятся в объятия союзников, займутся усилением армии и война станет неотвратимой. Война, о которой Махим мечтал. Война, которую он теперь боялся. Сдучик и орбидолочек рассматривали приближающиеся переговоры с сугубо утилитарной точки зрения. Во-первых, нужно выиграть еще немного времени. Во-вторых, постараться обвинить в развязывании войны ушерцев. А вот у консула нет-нет да проскальзывала мысль, что неплохо было бы действительно о чем-нибудь договориться. Подлинная мысль, противоречащая всему, что Махим делал до сих пор, но но какая-то правильная. Вернем сход в стойло, будем жестоки. И хотя консул давно не был в церкви, он вдруг подумал, что святая Марта мысль помириться с ушерцами одобрила бы. — Все будет хорошо, — хладнокровно произнес Абедолов, выпуская клуб ароматного дыма. — Идите к гостям, консул, и ведите себя как победитель. «Покажи эти что он уже проиграл!» «Аф!» Ему приказали, он исполняет. Махим вздохнул, но послушно нацепил на физиономии высокомерное выражение и двинулся к собравшейся у Балюстрады группе дипломатов. Арбидолочек же повернулся к Йорчику. «Что скажете, профессор?» «Для детального анализа понадобится время, но...» А Бедолов обидно усмехнулся, показывая Руди, что видит его насквозь. Юрчику пришлось признать. «Ряд представленных образцов превосходит голоницкие аналоги. А до некоторых ушерских решений мы попросту не додумались. Хотя не факт, что они имеют серьезное значение». «Например?» «Огнеметный бронетяг», — быстро ответил Руди. «Я не вижу большой необходимости в подобном устройстве». — Огонь оказывает мощное психологическое воздействие, — задумчиво протянула Бедолов. — Я знаю случаи, когда солдаты разбегались, узнав, что против них выдвинуты огнеметчики. Никому не хочется превратиться в жареного цыпленка. Пауза. Ставшая почти привычным. — Аф! — Клуб сигарного дыма. — А что вы скажете о Гатове, профессорах? — Он гений. Угрюм ответил Йорщик, не рискуя больше лгать проницательному выскочке. А самое главное заключается в том, что Гатов – универсальный гений. Создается впечатление, что ему все равно над чем работать. Ему ставят задачу, и Гатов находит оригинальное решение. Хотите знать мое мнение? Я восхищен. Гатов мог создать супербомбу. Тихо, но настолько жестко спросил Абедолов, что Руди даже вздрогнул. Вы опять об этом? Да, об этом. И мы будем возвращаться к этому до тех пор, пока я не пойму, что уничтожило тот остров. Упрямство. А вот глупое оно или нет, вопрос второй. Юрчику надоело постоянно возвращаться к опостылевшей теме. Но он отдавал должное орбидолочеку, жаждущему во что бы то ни стало добраться до истины. И ответить профессор постарался максимально корректно. «Нужна информация!» «Ладно!» А Бедолов попыхтел сигарой, взял заскучавшего песика на руки и распорядился. «Давайте насладимся чудесами ушерской техники вблизи!»